Шаг четвертый. Результаты. Теперь о результатах вашей работы. Если у вас на сегодня нет профессиональных результатов и достижений, все ваше развитие шло впустую. Вы делали не то или не так. Вы можете быть милейшим человеком. Ваша голова может быть забита знаниями по завязку, но если нет результатов, вы не номер один. Результаты могут измеряться деньгами или признанием окружающих. С побочным результатом будут и ваши ошибки, и фиксация не менее важна, чем фиксация достижений. Деньги. конечно главный результат в бизнесе это деньги сколько вы заработали и сколько вы сэкономили для других сколько вы сделали сами но не стоит кичиться деньгами помните известную фразу сергея полонского про миллиард будьте готовы сказать сколько вы стоите сколько вы можете принести денег или сколько вы можете сэкономить не стоит думать что внешние атрибуты дорогая машина дорогие бренды одежды или обуви мега дорогие часы и аксессуары это явное доказательство заработанных денег хочу расстроить показная роскошь плохой индикатор достижений на западе это не модно и не модно становится у нас предмет собственной гордости девиз пионеров кто помнит будь готов всегда готов вы тоже должны быть готовы к вопросу чем вы гордитесь и вам могут задать во время интервью при собеседовании или вам может задать его важный для вас человек на встрече лучше не спешитесь с ответом на этот вопрос у вас должна быть хорошая домашняя заготовка постарайтесь вложиться в два три пункта Вот вам небольшая подсказка. Это могут быть проекты, или мегапроекты, как их называет Том Питерс, созданный вами бренд, какие-то карьерные стяжения, написанные вами книгой бестселлер. А кроме личной гордости можно добавить и кое-что из следующего раздела. Награды, места в рейтингах, прочие свидетельства общественного признания ваших заслуг. Заметьте, деньги здесь в очевидной форме не фигурируют. Это косвенный показатель. Зимой 2011 года, когда Филипп Котлер приезжал в Москву с своим новым семинаром, он попросил о встрече с модератором мероприятия. Модератором тогда был я. Мы поговорили с Филиппом о специфике российского маркетинга, и вдруг он меня спросил. «Игорь, а чем вы гордитесь?» Я лично был готов к тому вопросу. «Во-первых, я. Во-вторых, я. И, наконец, я горжусь своей книгой «Маркетинг без бюджета». Она стоила 300 долларов, но мы продали больше 600 экземпляров этой книги». После этого ответа на книге появился отзыв Филиппа. и я кстати не знаю ни одной другой книги русского автора на которую бы гуру маркетингга дал положительный отзыв потом филипп пригласил меня выступить на первый международный маркетинг форум болладеш а потом меня еще раз несколько раз приглашали международной конференции выступить с этой темой в общем будь готов ответ на вопрос чем вы гордитесь поможет вам продвинуть себя показать с лучшей стороны порадать себя дороже и еще хорошо если со временем ваш ответ на этот вопрос будет меняться расти нужно постоянно и поэтому должны меняться ваши достижения ваша профессиональная гордость скажите мне чем вы гордитесь и я скажу кто вы если бы филипп при новой встрече снова задал бы мне этот вопрос а прошло несколько лет с момента нашей первой встречи то два пункта первых из трех в моем старом ответе уже бы изменились я расту должны расти и вы общественное признание Военным проще. У них есть принятые регалии. Больше орденская планка, выше воинское звание. Это значит больше заслуг, выше признания. Что в бизнесе может пойти вам в зачет? Дипломы, сертификаты, именные подарки, награды, звания, место в рейтинге. Дипломы и сертификаты вы можете получить по окончании курсов, тренингов, семинаров, конференций или получив ученую степень. Для меня большей ценностью, чем сертификат об обучении, являются деловые книги, подписанные спикерами, известными авторами, естественно, с персональным автографом. Джек Траут, Том Питерс, Филипп Котлер, Харви Маккей, Клаус Кабилл, Джон Шоу, Дон Шульц. У меня несколько десятков важных и ценных для меня артефактов. А вот к фотографиям с известными людьми я отношусь без пиетета. Никогда не пытался специально с ними сфотографироваться и как-то использовать эти фотографии. Но для многих фотографий с известным человеком тоже является определенной наградой. Учился, проникся, прикоснулся. Иногда дипломы вручают за активное участие в каких-либо проектах или за достижение определенных результатов. Именные подарки в знак признания заслуг в каком-то проекте – достаточно редкое явление. Например, у меня только три значимых именных подарка, но зато все три я храню до сих пор. И помню прекрасно, за что их получил и при каких обстоятельствах. Награды. Награды бывают разными, от корпоративных до правительственных. Звания. Официальные, лучшие по профессии или неофициальные. Гуру маркинга, например, как у меня. Места в рейтингах. Попадание в рейтинге – это круто. Победа в них особенно. Старайтесь в них оказаться. собирайте ваши награды на определенных порах вы будете сильно гордиться ими и каждый полученный диплом или сертификат будете верть около своего рабочего места или ставить на стол и они вас будут греть и зажигать но по достижению все более и более высокого профессионального уровня многие награды станут для вас менее значимыми дипломы и сертификаты перекочуют в ваши рабочие столы или в архивы такова жизнь на этом более высоком уровне вы должны знать ответ на вопрос чем вы больше всего гордитесь и сдавать вам его же будут журналисты более опытные коллеги или фанаты.